Глава в о м а д ц Мастер ключей. Обильное освещение в просторном помещении округлой формы с непривычки резало глаза. Настороженно оглядываясь по сторонам, Эстер следовала рядом с Авкуасом. За ними в фирменной зеленой бейсболке Янкис и с небольшим рюкзаком за спиной преданно вышагивал Дарвин. Молчаливые мужчины в белых костюмах, все как один, молодые и подтянутые, продолжали выполнять свою работу, ремонтируя один из звездолетов. Их лица не выражали никаких эмоций, но стоило заметить девушку, как Эстер распознала целый фейерверк мыслей, от которых тут же смутилась и покраснела. На это ее спутник резко остановился и полоснул суровым взором нарушителей порядка. те сразу стали тише воды ниже травы. Хотя куда уж тише, и так ни единого звука. Тихо, как в изоляторе в психушке. «Это военный объект, и женщин на нем мало, тем более таких, ярких и необычных», — пояснила в Куаз, поймав взволнованный взгляд девушки. «Но тебе не из-за чего переживать, я с тобой», — заверил мужчина, подхватив ее руку. т о т и оно, спокойнее от его заверений, Эстер не становилась. С посадочной площадки они подошли к системе лифтов. Точнее, сначала это был просто кусочек пола, окрашенный в другой тон. Но стоило на него ступить, как из ниоткуда выросли прозрачные стены, и вся конструкция плавно взмыла в воздух. Дарвин, наблюдая за происходящим, радостно просиял, словно ребенок, впервые попавший на аттракционы. Авкуаз приложил ладонь к высветившемуся дисплею. «Небольшая экскурсия для гостей». Дружелюбно улыбнулся мужчина, и теперь Эстер даже разглядела ямочки у него на щеках. «Скорее для военнопленных. Да чего хорош паршивец, так ведь и забыть можно, что ему сто лет в обед». Девушка мило улыбнулась в ответ, опасаясь, что инопланетный гад прочтет ее истинные мысли. Изнутри корабль пришельцев напоминал целый город. Здесь хватало места всему. И рабочим отсеком, заполненным навороченным оборудованием и жилым зонам, которые отдаленно напоминали Нью-Стоун, и зеленым уголкам с необычной растительностью и животными. «Да здесь настоящий парк! Откуда вы привезли эти деревья? Такие яркие и непривычные цвета!» Удивлялась Белоснежка, рассматривая из кабины пролетающего лифта вековых гигантов с оранжевыми стволами и подвижными пурпурными ветвями, реагирующими на прикосновения. «Отовсюду! Это образцы из разных вселенных! Красиво, правда?» «Не то слово! Хотелось бы разглядеть их поближе!» «У тебя еще будет такая возможность!» — заверила Вкуас, внимательно наблюдая за реакцией Эстер. Когда в светлом и просторном коридоре корабля встретились первые девушки, Белоснежка сразу поняла, в чем ее необычность. Во-первых, абсолютно все были в белом, и на их фоне они с Дарвином в своих черных костюмах выделялись темными пятнами. Женская экипировка молчунов поверх облегающего комбинезона предполагала еще и удлиненный жилет, приталенный, немного расклешенный на бедрах в форме трапеции. В целом, смотрелся такой наряд вполне сексуально и эстетично. Волосы девушек были идеально прямыми и гладко зачесанными в высокие хвосты. Непослушная шевелюра Эстер, порядком разлохмаченная ветром и спускающаяся игривыми волнами по плечам и спине почти до талии, явно не соответствовала местным канонам красоты. А что значит рисунки у них на шеях? Поинтересовалась Белоснежка, заметив у девушек витьеватые серебристые узоры, которые словно нарочно выставляли на показ, забирая повыше волосы. «Метка силы. Чем сложнее узор, тем ярче дар ее носителя. Уже сегодня такая же появится у тебя», — с нескрываемой радостью сообщил мужчина, но, заметив испуг в глазах подопечной дикарки, решил пояснить. Не бойся, это стандартная процедура инициации. Под кожу вводится экстракт рицелиуса, священного растения с планеты предков. Он не только отобразит твой потенциал, но еще и поможет ему раскрыться на полную мощность. Разве не для этого голубая плесень? Споры люминесцирующего грибка для всех и обладают меньшим воздействием, а рицелиус для узкого круга избранных. От этого разговора с лица новоявленного жениха не сходила улыбка. Что-что, а похвастаться своим положением ему было как бальзам на душу. «А у мужчин есть такие метки? Или только у девушек?» «Конечно, есть, но в другом месте». С особым удовольствием отозвался Авкуас. Да так загадочно, что у Эстерс запылали одновременно и уши, и щеки. и м а ю ты увидишь уже совсем скоро». И кто только за язык тянул, лучше бы помалкивала. В сердцах корила себя девушка, никак не желая более близкого знакомства с этим сомнительным типом. Пусть сперва докажет, что Томас и ребята здесь на корабле и в безопасности. Жертвы должны быть оправданы, иначе какой во всем этом смысл? А когда я смогу увидеть своих друзей? Задала прямой вопрос и внутренне напряглась, ожидая самого страшного. «Скоро! Сначала я хочу взглянуть на твою метку силы, Эстер!» Мужчина склонился чуть ниже, не разрывая зрительного контакта, но смотрел при этом, как удав на жертву перед съедением. «Затем почувствовать, что могу тебе доверять!» Авкуаз замолчал, а Белоснежка нервно сглотнула, не представляя, чем еще он пополнит свой список требований. «А потом...» не выдержала затянувшегося молчания, решив, что лучше страшная правда, чем неизвестность. «Отпущу этих неудачников восвояси, д о ж и в а т ь свои никчемные жизни». Его ответы радовал и коробил. Хотелось как минимум нахмуриться от таких оскорбительных слов, но Эстер не прекращала ощущать на своем лице пытливый мужской взгляд и не доставила гуманоиду подобного удовольствия. Он только и ждет ее реакции, манипулирует и подначивает, чтобы она сорвалась. «В разрезе вечности их жизни лишь пшик», — слишком настойчиво продолжил пришелец. «Ты не заметишь, как быстро забудешь о своем прошлом. Это вымирающая раса, Эстер. С нами или без нас они все равно долго не протянули бы, уничтожив и себя, и эту прекрасную планету». «Мы не какие-то чудовища. Если бы человечество смогло дать отпор и не позволило распространиться грибку, у них был бы шанс. Тебе не место среди проигравших. Ты сделала правильный выбор». Девушка достойно выдержала взгляд лазурных глаз, которые оказались слишком близко, и мысленно повторила его последние слова. «Правильный выбор». Услышав это, мужчина улыбнулся уголками губ и вернулся на прежнее безопасное расстояние. А Эстер тихонько выдохнула, нащупав верную тактику общения с внеземным разумом. Лифт открылся у самой двери, и Авкуас пригласил Эстер с Дарвином пройти внутрь помещения. «Это твой отсек!» Закинув на диванчик причудливой формы свой рюкзак, Дар с любопытством отправился изучать в е р е н н ы е владения. Первое, что бросилось в глаза Эстер, так это огромное окно в пол и живая природа с той стороны стекла. Девушка невольно улыбнулась, довольная тем, что видит. Это всего лишь проекция, но отражает происходящее снаружи в реальном времени. Поспешил расстроить ее гостеприимный хозяин. Приложи ладонь. Система отсканирует биополе. Панель под рукой завибрировала, приветливо загораясь голубым огоньком. «Теперь можешь входить и выходить, когда пожелаешь», — сообщил а в к у а с снова оказавшись слишком близко, так что на лбу ощущалось его горячее дыхание. «Ты здесь не в плену, а дома», — закончил мужчина тем самым таинственным шепотом. «Интересно, зачем я так нужна тебе, что ты так старательно меня обхаживаешь, старый лис?» подумала Белоснежка, разглядывая щедро обрамленные темными ресницами глаза напротив. «Спасибо», — произнесла она, не разрывая взгляд, на что довольный собой мужчина потянулся к ее лицу, аккуратно убирая за ухо непослушную прядь. «Осваивайтесь, здесь вы найдете все необходимое. Надеюсь, четырех комнат для вас роботом будет достаточно?» «Совсем скоро за тобой придут два сотрудника из персонала, чтобы привести твой внешний вид в соответствие с уставом корабля. Твоему роботу тоже сменим форму. Ни о чем не волнуйся, а если я понадоблюсь, только позови». На этом Авкуас вложил в ладонь Нестор небольшое переливающееся устройство размером чуть больше горошины. ы в с ё просто. Вставляешь в ухо и говоришь». В пределах корабля я тебя услышу и отвечу. А когда состоится церемония объединения, никаких примитивных устройств не потребуется. Мы будем распознавать голоса друг друга, даже находясь в разных уголках Вселенной. Должно быть то еще счастье, — мелькнула в голове Эстер, отчего девушка снова поспешила нелепо улыбнуться. И еще на процедуру инициации прилетит х а у к и м а д а «А это еще кто?» «Главнокомандующий флотом, отец Вестилиады». «Мой дедушка?» «Не думаю, что в т в о ё м случае уместно к нему так обращаться. Он консервативен, не п р и з н а ё т смешанных союзов и нечистокровок, только силу». «А ты?» «Я надеюсь, что после инициации он изменит свое мнение». «Потому что я очень похожа на маму?» «Нет, он не настолько сентиментален», — усмехнулся Авкуас, обнажив свои ровные белоснежные зубы. «А потому что в тебе кроется нечто невероятное. Я это сразу почувствовал. У каждого свой дар, Эстер. Мой — находить скрытые таланты». Спустя каких-то пару часов Эстер не узнавала собственного отражения в зеркале. Каким процедурам за все это время ее только не подвергали? Космический душ из ионных потоков, магнитные ванны, всевозможные пилинги, маски, обертывания, лазерная шлифовка, которая удалила с тела мельчайшие волоски и даже незначительные шрамы, напоминавшие о прошлой жизни. А еще ее поили очищающими коктейлями из какой-то дряни, убедив, что это необходимая процедура для очищения организма и поддержания вечной молодости. Дотошные инопланетянки проверили еще и зубы Эстер. Не найдя к чему придраться, они покрыли их каким-то составом из распылителя, чтобы те стали на пару тонов светлее. На все у них имелись стандарты, ни одна часть тела не осталась без внимания. Был откорректирован и отполирован до идеала каждый ноготок и миллиметр кожи. Хотелось закричать и остановить это безумие. Напомнить, что она живой человека не вещь, потому что ощущение складывалось именно такое. Но перед глазами тут же появлялся образ Томаса, и где-то в подсознании звучал его голос. «Ты веришь мне? Больше, чем себе!» Отвечала она снова и снова, позволяя этим маньячкам и дальше над собой измываться. «Вам не нравится? Уложить волосы по-другому?» Переживала девушка, которая долго и упорно выпрямляла ее непослушные пряди, уверяя, что эффект от используемого средства, являющегося одной из новейших разработок, продержится более десяти лет. Теперь идеально гладкие волосы струились между пальцев подобно темному шелку. А еще сияли как никогда прежде, и даже цвет казался насыщеннее. «Нет, все в порядке», — наконец отозвалась Белоснежка, едва не проговорив это вслух. На нее и так косились все сотрудницы инопланетного салона красоты. Девушки, каждой из которых могло быть уже не по одной сотне лет, отчаянно контролировали свои мысли. Но того, что успевало просочиться, оказалось вполне достаточным, чтобы осознать свое место на этом корабле. Для них д е к а р к а была жалким отрепьем, и лишь высокое положение о в к у а с заставляло их вежливо улыбаться, с завидным усердием начищая перышки вверенной игрушки. Оставалось только догадываться, чем был так опасен новоиспеченный жених, что все они так его боялись. Стоило мужчине показаться в дверях, как у одной из сотрудниц невольно задрожали руки, и она поспешила спрятать их за спину. «Ты неотразима, Эстер!» Услышала она слова, которые не были предназначены для чужих ушей. В этом тоже был неоспоримый плюс телепатического общения. Даже в толпе ты мог обратиться лишь к кому-то конкретному и мысленно установить выборку для определенной группы людей, протянув к ним незримые энергетические мосты. Пристроившись сзади, мужчина опустил на ее хрупкие плечи в новеньком белом костюме свои широкие ладони. Ему нравилось то, что он наблюдал в отражении зеркала. Эстер была даже лучше, чем ее мать». Столь же красивая и сильная, но при этом наивная, мягкая и податливая, как глинистая почва на берегу реки, где они впервые встретились. Из нее он сможет слепить все, что ему только пожелается. А ведь когда в е с т е л я д а сбежала, никто, кроме н е г о и не догадывался о ее беременности от чужака. Результат того стоил, чтобы сохранить тайну и подождать каких-то 20 лет. Теперь ему никто не помешает заполучить эту маленькую наследницу огромной империи. «Ты стала еще больше похожа на свою мать. Даже толстокожий х а у к и м а д а увидев тебя, не устоит. Устроим дедушке сюрприз», — продолжила Вкуас, мысленно отправив Эстер образ в е с т е л я д ы и ее отца из своих воспоминаний. «Да уж». Такого красавца, которому на вид не дашь больше 35, язык вряд ли повернется назвать дедулей. На маму Эстеры правда стала очень похожа. От отца осталась лишь улыбка. Но с макияжем, характерным для молчунов, где на губы не расставлялись акценты, и с серьезным выражением лица девушку с легкостью можно было принять завесту. Галантно сопроводив е ё до отсека, а в к у а оставил поцелуй на девичьем запястье. Не успев морально настроиться к очередной атаке, Эстер по инерции отдернула руку. «Прости!» Сразу же извинилась она, потупив взгляд, понимая, что своим действием снова отступила на пару шагов назад от намеченной цели. «Ничего, со временем ты привыкнешь. Только не вздумай играть со мной!» «Этого я не прощу». Сильные пальцы очертили скулу, спустились к подбородку и, зажав его, приподняли лицо девушки так, чтобы она смотрела ему прямо в глаза. В мужчину с таким взглядом можно было и влюбиться, раствориться в его сильной энергетике, излучающей власть. Но у Белоснежки он вызывал совсем другие чувства, и как их спрятать поглубже, она уже не представляла. «Отдохни. Через три часа я вернусь за тобой, чтобы пройти процедуру инициации», — сообщила в к у а с перед тем, как снова удалиться. «Эстер, тебя не узнать! Выглядишь прекрасно!» С и н и м и глазами, полными восторга, встретил ее Дарвин, стоило перешагнуть порог. «А как тебе мой новый костюм?» Парень развел руки, демонстрируя свое подтянутое тело в белом. Они хотели восстановить мое предплечье и снять пластырь с твоим рисунком, но я не позволил». С гордостью сообщил он и только теперь заметил, как девушка, расположившись на самом краю дивана, шмыгает носом. «Что-то не так?» к в с ё не так, д а р Даже не представляешь, как я рада, что со мной ты, и мы можем нормально поговорить». произнесла Эстер, уткнувшись в плечо своего друга, который, заметив на щеках девушки слезы, не поскупился на объятия. «А разве телепатическое общение не информативнее?» — удивился робот. «Мне жаль, что я не умею разговаривать силой мысли и никого здесь, кроме тебя, не слышу», — искренне признался он, поглаживая Эстер по спине, как совсем недавно успокаивал Люси. «Было бы о чем сожалеть», «Еще и дня на этом корабле не прошло, а мне уже кричать хочется!» Выговорила сестер и ощутила некоторое облегчение. «Понимаешь, Дар, он отпустит наших друзей лишь тогда, когда сможет мне доверять. А чтобы он мне доверял, я должна каким-то чудом пересилить себя и перестать видеть в нем врага, а еще не планировать постоянно в своей голове продолжение того, что затевал Закари». а в к у а с так и сказал, что я открытая и беззащитная, а считать мои эмоции ему не представляет никакого труда. Предупредил, что не простит, если я буду играть с ним. Кажется, я сама загнала себя в ловушку». По щекам м эстер с с новой силой полились слезы отчаяния. Перед глазами, как в калейдоскопе, пролетали события последних дней. Лица людей, которые стали ей дороги. Из головы не выходило обещание, данное Люси, а еще Томас и ребята, чьи жизни теперь тоже были в ее руках. «Что, если я не рассчитала собственные силы, взвалив на свои плечи непосильную ношу? Вот бы сложить все эти проблемы в тот самый чудо-рюкзак на левитирующей платформе!» Нервно рассмеялась девушка над собственными словами, и Дар покрепче прижал ее к себе. «Я и есть твой чудо-рюкзак?» «Ты не одна, Эстер. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем». Сознанием дело поддержал парень. «Ты когда-нибудь играла в покер?» «Нет». Удивилась девушка, не понимая, к чему он клонит. «Томас Донахью-старший, дедушка Тома и Эдди, очень любил эту игру. Я часто составлял ему компанию вместе с его внуками. В ней успех зависит одновременно от стратегии, случая и способности блефовать». Покер — прекрасный тренинг, который учит читать эмоции и поведение других людей, а также распознавать, когда соперники блефуют, и увереннее блефовать самим. Что ты предлагаешь?» — заинтересовала сестер, ь с оторвав голову от плеча дара и размазывая по щекам слезы. «У всего есть обратная сторона. Обернем твои слабости в нашу пользу», — улыбнулся парень, озаренный своей идеей. Авкуас уверен, что тебя легко прочесть, так пусть читает то, что мы ему покажем. Ожидая церемонию инициации с введением под кожу какого-то сомнительного вещества, расслабиться было сложно. После рассказов Авкуаса девушка понимала, насколько важна эта процедура и ее последствия. Хотелось верить, что он прав, и в ней в самом деле скрыт какой-то редкий дар. Но с о м н е н и я которые так и стучали изнутри острыми клювами, раскалывая голову на части, было гораздо больше, чем светлых облачных надежд. Эстер попыталась отключиться от волнительных мыслей и уснуть, но и этого у нее не вышло. В итоге остаток времени она провела, изучая историю легенды молчунов, чем настоятельно и рекомендовал заняться ж е н е ш о к Предусмотрительно он оставил устройство, напоминавшее электронную книгу в 3D-формате. Стоило коснуться тонкой прозрачной пластины, как на ее поверхности появилось интерактивное меню с красочно оформленными разделами. Картинка оживала, герои становились объемными и приходили в движение, а в голову все так же телепатически передавался сам текст повествования. По этому пособию почти наверняка обучали детей. Слишком яркими и увлекательными были истории, рассказывающие о древних героях. Эстер просмотрела их целое множество, но из головы почему-то не выходила самая первая легенда о мастерах ключей. Одни из древних тавианцев, а так и именовали себя молчуны по названию родной планеты Тавия, отправились покорять Вселенную. Два брата Актар ы Сивилиус, преодолев туманность, оказались на крошечной затерянной планете, которая не значилась ни в одном навигаторе. Богатая водой, растительностью и щедрая на природные дары, она показалась им настоящим раем. Пока на третий день из пещеры на прогулку не вышло чудовище. Мужчины сработали слаженно и одолели монстра. А затем, не теряя времени, отправились в ту самую пещеру посмотреть, что же такое ценное этот зверюга охранял. В пещере братья не нашли ничего особенного, лишь озеро с кристально чистой водой. Накупавшись и испив ее вдоволь, они продолжили свой путь, теперь возвращаясь домой. Но уже в пути мужчины ощутили происходящие в них перемены. Сила пребывала, открыв в каждом из них необыкновенный дар. Теперь они могли не только считывать, но и копировать внутреннюю энергию, закладывая ее даже в предметы, управлять ею, приумножать, заглядывать в такие слои материи, куда до этого простым смертным путь был закрыт. Натави и братьев стали называть мастерами ключей, и ясное дело, с ними захотел познакомиться сам император. А стоило братьям увидеть его дочь, как оба разом потеряли головы от любви. «Преподнесите мне дары, и я решу, кто из вас достоин разделить со мной жизнь», произнесла красавица Ситрея, и братья разошлись в разные стороны, впервые став соперниками. Спустя три месяца мужчины снова склонились к ногам своей избранницы. Актар положил перед ней искусную шкатулку. «И это то, чем ты решил меня покорить?» С презрением рассмеялась девушка, рассчитывая на большее. «Я сумел подобрать ключи к самой великой тайне Создателя, и теперь мы можем путешествовать по реке времени. Стоит лишь открыть шкатулку, ввести год, месяц и день, любой, в котором мы хотели бы оказаться». Над этими словами рассмеялся уже его брат. Девушка приняла дар, но не спешила делать выводов, решив посмотреть, с чем пожаловал Сивилиус. «Для своей любимой я взломал сам источник жизни!» С гордостью признался мужчина, протягивая девушке кувшин с сияющим содержимым. «Той, что будет вечно молода и прекрасна, река времени станет лишь омывать ноги!» усмехнулся он над братом. «Нельзя отнимать жизни у тех, кто еще не родился! Создатель вас покарает!» Воскликнул Актар, желая забрать из рук девушки кувшин, но та уже сделала свой выбор и вцепилась в него будто клещами. «Этот мир уважает смелость и силу!» Теперь тавианцы на одну ступень ближе к самому создателю, а если ты не желаешь процветания своему народу, тебе здесь не место. Сивилиус и Ситрея стали народными героями, подарив жителям Тавии столетия. А Актар, так и не оставив ключа к своей шкатулке, бесследно исчез. Интересно, а сохранилась ли та шкатулка? Поинтересовался Дарвин, который казался Эстер повидавшим жизнь мудрецом, а минуту спустя наивным ребенком, готовым искренне поверить в чудеса. «Это всего лишь легенда», — улыбнулась девушка, потрепав парня по вихрастой голове. «Даже если шкатулка и сохранилась, ключа от нее все равно нет». По дороге на церемонию инициации у Эстер подрагивали колени. «Не переживай», — «Там соберется только узкий круг избранных». Успокаивал Авкуаз, еще крепче сжимая ее ладонь, ставшую от волнения почти холодной. «Я все время буду поблизости». Но Эстер гораздо больше воодушевляла то, что рядом идет верный Дарвин, которого ей позволили взять с собой, чему и сам парень был невероятно рад. Сейчас, вышагивая по светлым коридорам фирменным пружинистым шагом, с его открытого лица не сходила улыбка. Нет, он осознавал всю сложность ситуации и возможную опасность, но решил, что пусть лучше молчуны считают его примитивной и даже придурковатой игрушкой. А интеллект, которым он обладал, и богатый эмоциональный опыт, присущий человеку, будет хорошим козырем в их колоде на черный день. Узкий круг оказался гораздо шире, чем мэстер могла себе представить. В просторном помещении с невероятно высоким потолком, выстроившись по кругу на разных уровнях, в воздухе парили богатые ложа, откуда, заняв свои места, наблюдали за происходящим около сотни людей в несменных белых костюмах. Женщин среди них было немного, да и разглядывать присутствующих девушки было некогда. В абсолютной тишине е ё провели в центр зала, единственное место, подсвеченное ярким лучом, отчего она невольно ощутила себя клоуном на арене цирка. Проведя детство в лесном поселении, Эстер никогда клоунов не видела, но, читая в книжках, представляла все именно так, только на порядок веселее. Девушке предложили прилечь на кушетку и оголили плечо. пока какой-то мужчина с непроницаемым лицом рядом с ней готовил свои пугающие приборы для проведения процедуры. Авкуас и Дарвин заняли места в первом ряду, так, чтобы она могла их видеть. Белоснежка впервые поймала себя на мысли, что на фоне других молчунов эмоциональный ж е н е ш о к уже не казался таким чужим. Но было в нем что-то, что настораживало и не давало покоя, загадка, которую ей еще предстояло разгадать. Резкая боль в области шеи прошила насквозь все тело, вырывая из груди звериный вой. Казалось, этот живой звук чем-то оскорбил высокопоставленных снобов, так как теперь они и не скрывали свои мысли, открыто выражая презрение к дикарке. В это время беспощадный инопланетянин продолжил свои пытки, зажав девичью голову сильными руками, не давая пошевелиться. От всего этого ужаса хотелось позвать на помощь, но ну Авкуас и Дар сидели как ни в чем не бывало, спокойно наблюдая за происходящим. «Не дергайся, иначе рисунок смажется!» Сжалившись, заговорил инопланетянин, чьи пальцы, должно быть, уже впечатались в череп. «Как только проявится метка силы, боль отступит». «Как долго это может длиться?» «Не больше минуты», — отозвался мужчина, внимательно наблюдая за происходящим. Время тянулось невыносимо медленно, Эстер была уверена, что прошло уже гораздо больше. Когда на коже стал пробиваться первый серебристый завиток, его смогла увидеть и н н а В центре зала появилось увеличенное изображение того, что происходит на ее шее, как если бы весь этот концерт транслировали онлайн через камеру. Второй узор. Третий. Целая россыпь серебристых звезд, спускающихся к ключице. Забавно. но в мыслях избранных становилось все меньше презрения, и эти напыщенные позеры с завистью вглядывались в сложный узор, который продолжил проявляться и на плече. «Никогда не видел подобного!» — нечаянно признался ее мучитель, с опаской убирая от головы девушки свои беспощадные руки. «Ни у кого со времен прародителей не было такой большой метки силы!» «Интересно, что за дар она в себе несет?» Этот вопрос интересовал не его одного, доносясь до Эстер фактически из каждой головы. Во втором ряду, не веря происходящему, поднялась в полный рост знакомая фигура. Это был ее дед, тот самый грозный и непреклонный Хайки Мада, который за последние двадцать лет ничуть не изменился. В зале начались молчаливые перешептывания. Эстер с легкостью улавливала каждое. Кто-то видел в ней реальную угрозу, кто-то соперницу, но большинство открыто ненавидели, считая крайне несправедливым, что такая сила досталась жалкой полукровке. Лишь красивое, мужественное лицо Авкуаса выражало неоспоримое счастье. «Я не ошибся в тебе, моя девочка!» «Осталось дождаться утра, и мы узнаем, на что ты способна». Шептал он одной ей, словно признавался в чем-то сокровенном, вызывая где-то между лопаток неприятную волну мурашек.